Глава 33 Вернулся Кузьма через два дня. Не заезжая домой, проехал прямо в сельсовет. Его встретил на грильце сияющий Елизар. «По нас гость!» — возвестил он, непонятно улыбаясь. Кузьма почувствовал почему-то неприятный холодок под сердцем. «Какой гость?» «Гринька Малюгин». «Что ты говоришь?» Кузьма спрыгнул с лошади, прошел сельсовет, подумал, что Гринька пришел сам. «А где он? В кладовке. Его поймали, что ли?» «Ага. Федя Байгалов вчера привел. Нагостылял ему. <свят> Это по дороге. Едва приволок». Горинька лежал в кладовой на лавке, закинув ноги на стенку. Харкал в низкий потолок, стараясь попасть в муху. Поливки ложились рядом с мухой. Муха почему-то прямо не улетала, только переползала с места на место». На стук двери Гринька повернул голову, Шарагов улыбнулся старому знакомому. «Ага, здорово живешь!» «Здорово!» — весело сказал Кузьба. «Со свиданицем, «Очень рад!» «Спасибо!» — откликнулся Гринька, не снимая ног со стенки. «Опять свиня поведешь?» «Нет, теперь по-другому будет. Как же ты попался?» «Бавайт!» Сказал Гринька я опять харкнул в потолок. что петух несет отца. Федор тебя поймал, говорят. Этому человека можешь от меня передать. Гринька снял со стены ноги, сел на скамейке. Я у него в долгу. Какие вы грозные всем. В долгу. Плевал он на таких страшных. Гринька нахмурился, зловеще сломил левую бровь, но сам не выдержал этой гримасы, Улыбнулся. Глядишь,ся ты мне, парень, сказал он. По-моему, ты не дурак. Тебя как зовут? Отдыхай пока, потом поговорим. Невеселые тебя дела ждут, могу заранее сказать. Кринька вопросительно и серьезно глянул на Кузьму, но тотчас завладел собой. У меня, Баря, всю жизнь невеселые дела, так что не пужай. Лег и опять...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 Элизар поднял голову, долго смотрел на Кузьму. «Понятно, что с секретарем. Я думал, ты оттуда председателем приедешь. Что-то меня долго снимают». «Снимут», — добросердечно пообещал Кузьма. «Сами бакланцы снимут». И вышел на улицу. Федя был дома. У него расхворалась жена, и он старался не отлучаться. «Как же ты поймал его?» Спросил Кузьма, когда поздоровались, и присел к столу. А вот сам уроки шел. У нас телок вчера пропал. Я пошел вечером поискать за деревней. Смотрю, гринька идет. Ну, мы пошли вместе. Кузьма улыбнулся, хотел передать гринки до угороза, но подумал и не стал. Ковро не слышал их разговор, могла перепугаться. Я теперь, секретарь сельсовета, сказал Кузьма. Федя с уважением посмотрел на него. Теперь, я думаю, Гринька знает про них. В одних местах были. И Гриньку тряхнем. За всех возьмемся. Козьма был настроен воинственно. Давно еще рассказывал мне один человек, заговорила слабым голосом Хавроне, что есть, говорит, дураки в полоску, есть в клеточку, а есть сплошь... Погляжу я до вас, вот твой сполож. Какое ваш теляч дело до той банды? Они роду по тайге ходят, испокон веку, и будут ходить. Лежи, поправляйся, добродушно сказал Федя. Тебе, дураку, один раз попало, не имется. Он вот узнает, по то про ваши разговорчики. Нашли с кем связываться, с головорезом отпетым. Федя и Кузьма молчали. Кузьма незаметно подмигнул к Фете, Они вышли на улицу. «Я вот с чего пришел. Любавин и Спокоц приехали?» «Приехали. Возьми Яшум и подождите меня здесь. Я домой заскочу на минуту. Потом пойдем арестуем старика Любавина». Федя задумался. «Зачем это?» «У меня, понимаешь, такая мысль. Банды где-то недалеко, так?» Узнает Макар, что отца взяли и захочет освободить или отомстить. Он мстительный. А мы его встретим здесь. А? Что с ним, со стариком сделается? Посидит. Отдохнет. Можно? Согласился Федя. Я быстро схожу. А Любавины только пришли из бани. Емельян Спиридонович распарил старые кости. Лежал на кровати в исподне в белье. Красный. Кондрат ходил по горнице и тихонько мычал.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 Он начал с ею. Спиридоныч шваркнул его голой ногой. черт чертя!» «А?» – спросил Михайловна. «Да и с тобой!» В сенях хлопнула дверь, заскрипели доски по чьими-то тяжелыми шагами. «Ефим, наверное», – сказал Емелян Спиридонович. В избу вошли Кузьма, Федя и Яша. «Здравствуйте!» «Здорово были!» Емельян Спиридонович сел, тревожно разглядывая поздних гостей. «Макарки что-нибудь отколол», — подумал он. Из горницы вышел Кондрат. Остановился в дверях, держать рукой за щеку. «Собирайся, отец, пойдешь с нами», — сказал Кузьма Емельяну Спиридоновичу. Тот продолжал смотреть на них, не шевельнулся. «Куда это он пойдет?» — спросил Кондрат. «С нами». «Для чего?» «Я там объясню». Кузьма переступал с ноги на ногу. Слишком покойный и мирно было в избе для тех слов, какие сейчас, наверное, придется сказать. «Ты, ты здесь объясни?» Кондрат отнял очки и руку. «Где это там объяснишь?» «Одевайся», — строго сказал Кузьма, глядя на Емельяна Спиридоновича. «Никуда он не пойдет», — тоже повысил голос Кондрат. Эмилиан Спиридонович потянулся рукой к спинке кровати.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 — Вот что! — Конрад решительно стронулся с места и пошел на Кузьму. — Ну-ка, поворачивайте оглобли и... — К такой-то матери отсюда! Из-за Кузьмы на плеча выдвинулся Федя. В упор спокойно глянул на Кондрата. — Не ругайся! — Кондрат остановился. Смерил Федю глазами. — А ты-то чего тут? — Так, на всякий случай. Кондрат сплюнул... Повернулся и ушел впереди в угол. Сел на лавку. «Земледав!» «Не ругайся!» Еще раз сказал Федя. «Ты чего, в партизанах, что ли?» Спросил его Емелян Спиридонович. «Ты, может, перепутал?» «По что?» Не понял Федя. «Чего ты тут командуешь?» «Я не командую». «Хватит разговаривать», сказал Кузьма.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 Хумагу эту. У меня нет ее. Ха -ха -ха. Про банды хочешь выпадать? Я тебя наскоро вижу. Она в районе. Но завтра я получу ее. Покажу тебе. Не верю. Как уж. Я тебе не уговариваю верить. Замолчали. Кринки сидел в небрежной позе, но в глазах его залегла тоскливая тень. Не верю я все ж таки. Опять сказал он. Кузьма пожал плечами. Гринька закурил. В районе знают, что меня поймали? Нет еще. Тогда давай варить, как умные люди. Я тебе рассказываю, где банда. Ты отпускаешь меня на все четыре стороны. Тебе выходит повышение или наград какая, а мне жизнь дорога. Идет? У Кузьмы загорелись глаза. Где банда? Отпустишь? «Отпущу. Но сначала скажи, где банда?» Гринька оглушительно расхохотался. ха ха ха Все! Улип ты, парнище! Помаковку! Никакой такой гумаги у вас нету! Эй, милый ты мой!» Кузьма понял, поторопился. Однако быстро совладал собой. Выражение лица его стало скучным. «Я думал, ты действительно умный человек, а ты дурак в клеточку». «Никогда товарищей своих я не выдам!» Важно даже торжественно сказал Гринька. «Отсидеть три года или пять отсижу. Ничего, убегу». «Но с бумагой та лавка придумал дьявол. Я ведь правда поверил». «Ладно, иди порадуйся последние минутки». Гринька ушел веселым. Из-за двери хвастливо сказал... А как то обмадывал Гриньку Малегина, это ты запомни. Запомню, запомню. Эх, черт! Поторопился. Домой Кузьма пришел перед светом. Хотел соснуть пару часов, но не мог. Порочился на шаркой переди, кряхтел. Чего ты? Сонным голосом спросила Клавдия. Ничего, кто это у вас переды такие сообразил? Потолче нельзя было? Ты все чем-нибудь недоволен Ему делают как лучше Что ж тут хорошего Лежит целая гора елки зеленой Усти попробуй В кочегарке и то прохладней Наконец он ушел совсем от Клаудия. На пол Но и там не мог застуть Дело было не в перине Утром чуть света он скачал Выпроводил из горниц Клавдию Закрылся и стал что-то вырезать Из резинового каблука Клавдия несколько раз стучал в дверь, звала завтракать, Кузьма не выходил, он делал печать. Таким ревыслом еще никогда в жизни не доводилось заниматься, но сейчас эта печать нужна была по зарез. На столе лежала какая-то справка с губернской печатью для образца. В глазах у Кузьмы рябило от мельчайших буквочек, черточек, точечек, колосков. Наконец к полудню печать была готова. Кузьма пришалептал ее к бумаге, сравнил с настоящий. Грустно стало. От его печати так и явно несло липость, что надеяться можно было только на гринь но великую грамотность. Потом он написал бумагу. Она гласила. Приказ по Запсиб краю за номером 1286. Настоящим подтверждается, что Малюгин Григорий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 «Что, детятка?» «Вот, почитай!» Кузьма протянул ему сложенный в четверо приказ. Риков скинул брови, взял бумажку, развернул. Внимательно стал разглядывать ее. «Ты читать-то умеешь?» «Читать-то?» криков посмотрел бумагу на свет. «Читать я, барин, я умею. Давай я тебе прочитаю. ой другой кто-нибудь». «Почему?»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 У первых домов Кузьма и Яша соскочили, побежали собирать людей. Федя отвез Гриньк в сельсовет, запер в кладовой и помчался домой за лошадью. Когда он верхом вернулся к сельсовету, там было уже человек 15 мужиков и парней, все на лошадях и с ружьями. Кузьма был в сельсовете, ждали еще с дальнего края деревня человек восемь надежных ребят. Наконец подъехали эти, тронулись в путь. Кузьма ехал впереди с Федей,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 но ничего, кроме размытых очертаний гор на темном небе, не видел. Лошади осторожно ступали по каменистой тропе. шушала под ногами мелкая галька. Неожиданно тропинка расширилась и свернула вправо. «Тут!» — шепнул Федя, останавливаясь. Кузьма осторожно выехал вперед, долго всматривался и вслушивался в ночь. Ничего не подсказывало присутствие здесь людей. Неужели обманул Гринька? Со злостью подумал Кузьма. Сзади подъехал Ведя. Тут небольшая ложбинка, как тарелка, а в ней полно камней. Они, наверное, в этих камнях. Надо сейчас брать, верно? Кузьма слез с коня и пошел к отряду. Объяснил, как лучше действовать. Разделились на две группы,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 Сзади, под кем-то, сорвался большой камень и с треском полетел вниз, в ложбину. Сделалось тихо. Все замерли. Кто там? спросил снизу сонный голос. Тегучая, томительная тишина. Кто там? спросили еще раз встревоженно. Опять никто не ответил. По лесу прошумели шаги и разборчиво заговорили, кто-то приглушенно кашлянул. Кузьма, сжимая в руке наган, лихорадочно соображал, сейчас начинать или выждать. Внизу вспыхнул факел. Огонь начал приближаться к ним вверх, освещая ноги в сапогах и замшелые валуны. Кузьма выстрелил немного выше этих ног. Факел дрогнул, описал путанную кривую и покатился по земле. И сразу со всех сторон начали лопаться оружейные выстрелы. Долина загудела. Снизу стали отвечать что там, то здесь. Во тьме брызгали узкие стремительные огни. В раздобой, сука, грохотали винторезы. Гулка и дураковато бухали. Переломки большого калибра редко пробивали собрано четкие, тукающие винтовочные выстрелы. Звонко. С надсадки тявкали узкоствольные ружья. Свистела дробь.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 Другая группа не могла услышать далеко. Провалили дело! Понял Кузьма, перебежками, двигаясь вперед, стрелял по огонькам. Ушали! крикнул ему на ухо Федя. Кузьма перебежал к следующему камню, зарядил ноган и снова начал стрелять. Надо преследовать, аршелон. Кто-то, человека, три из той группы тоже увязались за отступающими бандитами. Правильно делают, правильно делают, похвалил Кузьма. «Мы их замотаем к утру». «Ушли!» — еще раз с тоской сказал Федя. «У них там кони!» Кузьма чуть не застонал. Заранее не угнали коней-то. Действительно, с той стороны горы у бандитов паслись кони. Приученные к выстрелам они не разбежались. Бандиты ловили их и группами рассыпались по тайге. Оставшиеся отстреливались». Их становилось все меньше Наконец последний часто стреляя Вскочил на коня и ускакал Все До просто и быстро Кузьма сел на камень Закусил губу Чтобы стало больно Захотелось зареветь Зарать на кого-нибудь Но орать нужно было только на себя Престиженные неудачи Злые и мрачные Собирались к лошадям Сморкались, кашляли